Марина Серова. Невеста года. Глава 1. И как меня у города отдела забыть мобильник. Наpaste это случается со мной довольно редко. Девушка я организованная. Но именно поэтому маленькая неприятность выбила меня из колеи. Всё бы ничего, но мой дед, Рестарт Владимирович, с утрачю стал себе неважно. А человек он не молодой, мало ли что. Ничего с твоими решениями не сделается, кипятела Исалина. Подумаешь, принял на грудь лишнего. В его возрасте положено в кресле-качалке сидеть и газеты мухлу пасеть. А он у тебя шляется по ночным клубам. Вот пусть и страдает, заслужил. Ты рассуждаешь, как законная супруга со стажем. Не согласилась я с лучшей подругой. А мне деда жалко. Он единственный, кто у меня остался, и я должна беречь его, как зеницу ока. А как же я Часто замаргала Алина. Я у тебя не осталась? Я для тебя ничего не значу? Может, я вообще для тебя посторонний человек? Как же так, Полина? Не знаю почему, но эта сцена напомнила мне мой любимый старый мультик про малыша и Карлсона. Последний так же искренне расстраивался, когда малыш горевал о собаке. Я для тебя хуже собаки? Словно прочитала мои мысли, Алинка. Мешаюсь под ногами, лезу не в своё дело. На де идею своей преданностью. С небольшой натяжкой её действительно можно было сравнить с Карлссоном. Много шума, разрушений, смеха, слёз и искренней радости. Вот как можно было коротко охарактеризовать мою подругу. Я заверила её, что она для меня не хуже собаки, внесла поправку в список единственных, кто у меня остался, и мысленно поблагодарила Всевышнего и киномеханика за то, что они выключили свет в зрительном зале. Премьера была долгожданной. Фильм многообещающим, режиссёр талантливым. По крайней мере, первые же кадры высушили слёзы на глазах моей подруги, а действие увлекло её настолько, что она забыла нечаянно нанесённую мной обиду. После фильма я отвезла Алину к ней на квартиру. Вызов бури негодования своим отказом продолжить вечер в каком-нибудь приятном месте и спешила домой. Конечно, дед знал номер телефона Алины. и мог в случае чего позвонить ей. Но сердце мое все равно было не на месте. Мужчины хуже детей. Это бабушки добросовестно принимают меры при повышении давления или боли в сердце. Дедушки же предпочитают складывать руки на груди и скорбно дожидаться дамы с косой или того, кто вызовет им скорую. И кто придет первым, их будто бы не касается. С Аришей все было в порядке. Когда я вернулась домой... Он сидел в гостиной в своём любимом шёлковом халате, щёлкал кнопками дистанционки и грел в ладони бокал с коньяком. "Вернулась, Гульёна?" строго бросил он мне. "На часы смотрела? Тут тебя с собаками ищут, а ты бродишь где-то. Оставила старика одного, запретила выходить из дома. Даже не подумала о том, что я совершенно не могу жить без общения. Вот зачахнут от тоски, будешь локти грызть". Кто звонил? прегнорировала я обвинения в мой адрес. Я, конечно, не секретарь, гордо подбоченился он, поэтому принял только один звонок, и только потому, что мне симпатичен абонент. Дедулечке, выражайся проще, попросила я. Спать очень хочется. Звонок важный? Несомненно, кивнул он. Некий Вася настаивает, чтобы ровно в полночь ты ждала его возле часовни на старом кладбище. Он утверждает, что ему грозит опасность. поэтому ты должна подъехать к кладбищу с потушенными фарами, одеться в черное и передвигаться на ощупь. Пароль. У вас нет лишнего билетика на концерт музыки композитора Стравинского? Отзыв. Отвали, я просто мимо и иду. Поторопись, до полуночи осталось полчаса. Ариша, ты не шутишь? Мне действительно прямо сейчас надо ехать на кладбище? Позвони Васе. «У тебя ведь есть номер его мобильного!» — пожал он плечами. Мне так не хотелось тащиться ночью на кладбище, что я предпочла поверить в коварство деда и нажала кнопку быстрого набора номера Васи и Люси. Металлическая леди бесстрастно ответила, что абонент находится вне зоны действия сети. «Что за чертовщина! На кладбище, где обитают мои приятели, прекрасная зона доступа! Не могли же они на ночь глядя куда-то уйти!» Все-таки люди не самые молодые. Предпочитают по ночам спать в своей часовеньке. Придется ехать. Я быстро переоделась и спустилась вниз. «Едешь, Палет?» — удивленно поднял брови Ариша. «А куда я денусь? Они еще ни разу не побеспокоили меня зря». «Могу предложить тебе сопровождение», — ненавязчиво заметил он. «Не стоит», — отказалась я. — Вася не стал бы звать меня, если бы опасность угрожала его жизни. Скорее всего, какие-нибудь конфликты с законом или склоки со своими. Не жди меня, ложись. — Как же, — буркнул дед, — лягу я. — Вторая бессонная ночь, по вашей милости. Это сегодня на него напала старческая ворчливость. А вообще мы живем душа в душу, понимаем друг друга с полуслова и доверяем безгранично. Ариша часто выручает меня в сложных ситуациях. О его поистине энциклопедические знания о прошлом и настоящем Тузов нашего города и умение добывать эти данные дорогого стоят. К тому же с ним просто интересно. Его главным недостатком является страсть к игре во всех её проявлениях: склонность к шулерству, любовь к ночным кутежам в клубах. Впрочем, ведя разгульную ночную жизнь, где-то никогда не изменяет своей врождённой интеллигентности. Небрежность в одежде и помятый утренний вид исключены. Остается только удивляться, как в столь преклонном возрасте он ухитряется настолько элегантно выглядеть. Я чмокнула его в теплую щеку и вышла из дома. Машина успела остыть. Я зябко поежилась, привыкая к холоду. «Интересно, к чему мне предстоит быть готовой? Что задумал Вася? Обычно он не тревожит меня по пустякам, и инициатором наших встреч являюсь я». Поскольку ни одно маломальски разумное предположение не посетило мою голову, я решила не гадать. Доберёмся, увидим. До полуночи оставалось всего ничего. Кладбище располагалось в черте города, поэтому, маяться в неведении мне оставалось недолго. Как и требовал мой приятель, я выключила фары заранее, не доезжая нескольких сотен метров до ограды. Благо было полнолуние, небо оставалось чистым, а снег прекрасно отражал свет луны. Перспектива пробираться по кладбищу, утопая в сугробах, могла поколебать решимость и более храброго человека, чем я. Но я знала, что от пролома в оградке протоптана тропинка, ведущая прямо к часовне. Кладбище уже давно не навещали потомки умерших. Зато его облюбовала парочка бомжей. Они рьяно охраняли свою территорию, собратьев пускали разве только в гости, поэтому по гостю был в их полном распоряжении. Я познакомилась с ними почти случайно. Они помогли мне один раз, и в последующем я уже не могла обойтись без содействия Васи и Люси. Они честно и чётко выполняли мои поручения. Я платила им наличными, помогала обустраивать их быт и проявляла к ним искреннее уважение. Кажется, именно за отсутствие брезгливости в моём взгляде и они относились ко мне с величайшим почтением. Всё материальное было для них вторично. Прежде чем прошмыгнуть поролом забора, я нисколько не колеблясь, достала из-под сиденья старый ржавый серп. Этот предмет винтажа я выпросила у одной своей клиентки. На меня произвело неизгладимое впечатление то, как синий затейливый предмет крестьянского быта вверг в обморочное состояние нехилого мужика. Что удивительно, мне не пришлось даже им размахивать и кричать страшной угрозой в его адрес. Когда мой противник увидел ржавые зазубрины на конце серпа, он добровольно потерял способность к сопротивлению, вместе с сознанием, естественно. С тех пор я держу серп в машине. Холодным оружием он не является. Разрешение на него не требуется. А испугать при нападении может любого. Моим врагам совершенно не обязательно знать, что я не владею приемами восточных единоборств. Пусть считают, что это грозное оружие в моих руках обладает поистине смертоносной силой. А если на него наткнутся работники правоохранительных органов, то всегда можно объяснить, что я держу дома козу. Вот и таскаю с лета серпик. Мало ли где удастся травки накосить. Кстати, моя подруга Алина время от времени пытается завести на моем подворье какую-нибудь живность. Овчарок, страусов, куропаток. А еще она пыталась создать на моей территории базу подготовки скалолазов и приют для малолетних наркоманов. Так что соседи привыкли, не разбирахи у нас за забором. Если что, подтвердят, что и коза была. Сама Лина живёт в обычной городской квартире, и шарата её души пребывает в постоянном конфликте с размером жилплощади. Поэтому все свои безумные идеи она пытается воплотить в непосредственной близости от моего жилища. Благо живём мы с дедом вдвоём в просторном загородном коттедже. Меня несколько не смущал тот факт, Что с серпом в руке я выгляжу совершенно по-дурацки. Я же не по супермаркету с светлым днём топаю, а по кладбищу в полнолуние. Дурацкий вид в дурацкой ситуации то, что надо. Я накинула капюшон дублёнки на голову и преувеличенно громко зашагала по плотно утоптанной тропинке, сметая снег с стелющихся ко мне веток кустов и стараясь не смотреть по сторонам. Чтобы немного отвлечься, я решила разозлиться на Васю. Он что? Не мог встретить меня возле ограды? Неужели не понимает, что я все-таки только во вторую очередь его босс, а в первую девушка? А все девушки боятся находиться ночью на кладбище. На старом, заброшенном, да еще и в полнолунию. Злость помогла развеять страх, и скоро тропинка вывела меня к часовенке. Она оказалась безлюдной, но я-то знала, что внутри ее тепло и вполне уютно. Сама помогала готовить жилище бомжей к зиме. На всякий случай я решила не ломиться сразу в дверь, а немного оглядеться. Тихо. Если бы меня ждали, то давно бы вычислили по скрипу снега под моими сапогами. Я постояла несколько минут, пока моё боковое зрение не уловило чёрную тень, мелькнувшую слева. Я резко повернула голову. Тень от часовни падала таким образом, что на снегу вырисовывался её чёткий контур, и как на экране театра теней было чётко видно Кто-то прятался за противоположной стеной. Сейчас он стоял неподвижно, но мгновение назад видимо сменил позу, отчего тень его метнулась по белому полотну снега и снова замерла. Я нащупала в кармане газовый баллончик. Не оружие, конечно, но пару раз меня выручало. В комплекте с серпом уже что-то. Я ждала. Тень не подавала признаков жизни. Я начала замерзать. Интересно, сколько продлится эта игра в прятки. Тень пришла раньше, поэтому уступила первой. Это вы, Полина Андреевна, произнесла она голосом Вася. Вася, сколько можно держать меня на морозе? Отлегло у меня от сердца. Конечно, я. Кто ещё в такое время здесь может шататься? Ну, усмехнулся он, вылезая на свет, точнее, на лунный свет. Кому положено тут и шатается. «Вы себя со стороны видели?» Зеркал здесь не водилось, поэтому я бросила взгляд на все то же ровное полотно снега. «Да, картина. Нечто черное, длинное, с капюшоном и четко прорисованным на снегу серпом. Ну и что? Во-первых, смерти на кладбище делать нечего. Она ищет жертву среди живых. Во-вторых, эта дама ходит с косой, так что сходства у нас с ней только отдаленные». Живёшь на кладбище, будь готов ко всему, изрекла я. Зачем звал? А это точно ты. Всё ещё не покидал своего убежища он. Не валяй дурака, Василий, начала сердиться я. А то уйду. Ладно, уже можно, полночно вступило, жалился он. Вы сами говорили, что культурный человек должен быть э-э, слово забыл, на "п" начинается. Пунктуален, подсказала я. Я уже поняла, что ничего экстраординарного не произошло, и начала немного злиться на Васю. По сравнению с его женой он казался мне более здравомыслящим человеком. Подобную выходку следовало ждать скорее от Люси. "Пройдёмте в дом", пригласил он меня в часовенку. Люся чаю наварила. Маленькая часовенка освещалась с помощью керосинки. Небольшая печёрка давала уверенное тепло. Внутри было почти уютно. Мы хотим сделать заказ, торжественно начала Люся. Ты же даёшь по кумпулу всяким нехорошим людям, если они делают за подлянки безошистными хлипким. Вот это номер. До последнего момента при выполнении моих поручений Люся и Вася не проявляли ни малейшего любопытства по поводу сущности моей деятельности. Мне казалось, что им совсем не интересен конечный результат операции, а не просто добросовестно и с нескрываемым удовольствием делают свое дело. И вдруг такое откровение. Неужели я работаю так прозрачно? Откуда вы взяли?» Нарочито равнодушно поинтересовалась я. «Наши рассказали, что в городе появилась девушка, которая крошит в щепы всяких засранцев. Только по их рассказам ты летать умеешь, разить взглядом и испепелять словами. Но мы-то в сказки не верим. Не понимаю, при чем здесь я?» «Ни при чем?» — скорчила расстроенную гримаску Люся. «А мы с Васей сопоставили факты, отбросили лишнее и решили, что это ты». «Не я», — решительно огорчила их я. «Я летать не умею, и взгляд у меня самый обычный. Если бы слухи оказались правдой, вы бы первые спепелились. Все-таки часто общаемся. Да и при первой нашей встрече вы не были бы так дружелюбны, как сейчас». «Нет, ты не поняла!» — захохотала Люся. «Мы и не думали, что ты все это умеешь делать. Если бы так, то тебя спасать ни разу бы не пришлось. А то мы просто замучились вытаскивать тебя из всяких заварушек. А вот то, что ты доводишь до ручки супостатов и нечестивцев, которые честному люду в душу плюют, — факт. Я не стала с ними спорить. По сути, они правы. Цель моей профессиональной деятельности...» Помочь тем, кто не в состоянии справиться с бесчинством всяких взорвавшихся негодяев. Порядочным людям часто не хватает твёрдости, чтобы отстоять свою честь, свободу, а иногда и жизнь. И тогда на помощь им прихожу я. Не безвозмездно, разумеется. Но в некоторых случаях я не то, что не беру деньги с клиента, но и сама помогаю решить их материальные проблемы. А впрочем, размер гонорара для меня не так уж и важен. В своё время дед хорошо вложил свою кубышку, хранимую с древних времен, и с тех пор мы получаем неплохие дивиденды. К тому же он очень неплохой игрок, если не сказать больше, и прилично пополняет свой кошелек за игрой в клубах и казино. Деятельность свою не афиширую, но потенциальные клиенты каким-то образом на меня выходят. То, что меня расшифровали Вася и Люся, мне не очень-то понравилось, но и не сильно расстроило. Почему-то Что участь бездомного постигает отбросы общества, не обладающие ни умом, ни талантом. Однако среди коллег моих приятелей были люди из среды интеллигенции. Да и Вася с Люсей, судя по всему, обладали артистизмом, развитой интуицией и некоторой эрудицией. Как-нибудь надо поинтересоваться, что помогло им докатиться до такой жизни и кем они были в прошлом. Так что всё-таки случилось? Перешла я к делу. На нас напали Пожалуй, вот Люся. Напали и оскорбили. Так как мы с Василией люди слабые и робки, сами мы отомстить за себя не сможем. Вот и решили тебя нанять. В счёт будущей работы. У тебя ведь будет для нас работа. Платишь ты хорошо. Так что свой долг мы отработаем быстро, и тебе выгода, экономия. Вон сколько ты на нас тратишь. Мать родная для детей таких денег пожалеет, если она, конечно, плохая мать. Раньше вы сами разбирались со своими обидчиками, заметила я. Раньше мы ссорились с такими, как мы, дашь пару раз по башке и всего делов. А тут человек важный, на машине хорошей ездит, культурно выражается. С таким тонко надо, а у нас на тонкости ума не хватает. Чего только не думали, кроме хорошей сбучки ничего в голову не приходит. Это ты у нас по тонкостям мастер. Вы можете сказать, что произошло? Начала я терять терпение. «Замолчи, Люся», — вступил в разговор Вася. «Звенишь битый час, а по делу еще ничего не сказала. Дело было так. Вышли мы в город с утра, прогуляться по делам. Стоим себе возле мусорных бачков, работаем, никого не трогаем. Вдруг слышим, машина рядом притормозила. Ну, притормозила и притормозила. Может, человек выкинуть чего захотел». Мы на людей внимания не обращаем, поэтому и они нас не трогают. А этот потрогал. Эй, говорит, ты заработать хочешь? Представляешь, сразу на ты и на эй. Хотя бы товарищем назвал или еще как. В общем, сразу он нам с Люсей не понравился. Я не очень внимательно слушала Васю. Было понятно, что вызвал он меня по пустячному делу. Страх он опустил для пущей важности. Даже время назначил такое, которое, по его мнению, должно было меня заинтересовать и убедить в серьёзности произошедшего. Впрочем, отсутствие серьёзности не разочаровало меня, а обнадежило. Моим агентам ничего не угрожает, значит, можно спать спокойно. Вася тем временем рассказывал дальше. По его словам, тип из дорогой машины сразу взял бы ко зрага и предложил Васе со товарища за внушительную сумму хорошенько потрепать некоторых личностей. эти личности будто бы его совершенно достали и просто просятся на кулак. Вася обиделся. Он считал себя человеком интеллигентным, ввязывался в драки в исключительных случаях и очень не любил получать кулаком по рёбрам. С какой-то стать его собираются использовать вместо пушечного мяса. Если он бездомный, то значит способен на любую пакость и подлость. Все эти соображения он и попытался высказать владельцу авто. Но тут не дали ему даже до половины развить свою мысль. Послал Ваську самым грубым образом и резко газанул с места, окатив Люсю с ног до головы жижи из растаявшего снега. Это было обидно и несправедливо. А кто у нас спец по борьбе с несправедливостью? Правильно, Полина Казакова, 29 лет от роду, проживающая за городом в элитном коттежном посёлке. И для неё не должно быть разницы, кого защищать. королевскую дочку Брунгильду или бомжи Хулюсю. Естественно, я не собиралась искать Хама и посылать на его голову громы и молнии. Всех грубиянов не перевоспитаешь. Он уже и думать забыл о наровистом бомже, отказавшемся выполнять её маленькую просьбу. Но огорчаться моих агентов отказом тоже было несправедливо. Они в первый раз обращались ко мне с просьбой. Хорошо решила я. Ничего обещать вам не буду. Ну если удастся найти вашего обидчика, я его покараю. Номер машины запомнили? Записали? Протянул мне огрызок бумажки Вася. Только ты его хорошенько покарай, чтобы не повадно было. Проводи меня до машины, попросила я его. Я хоть и умею с пепеляц взглядами и летать на метле, но страху натерпелась, пока дошла до часовни. Это понятно, снисходительно усмехнулся Вася. Поэтому мы тут и живём. Мы привыкли, а чужие не заходят. Разве только готы? Ну, они тоже безобидные. Смешные такие. Распыхтятся, расшумятся. Слова всякие страшные говорят. Я тебе в следующий раз позвоню, когда у них сборище будет. Приходи. Только серп не забудь и капюшон накинь. Попугаем их. Скорее приятное сделаем. Встретить чудище в плаще и с серпом ночью на кладбище — мечта любого гота. Эй, не скажи... Это они притворяются такими мрачными, и бесстрашными. А стоит по выти или из могилы только что выроты выползти, визгнут на всё кладбище. И для этого ты не брезгаешь в могилу залазить? Да я там летом сплю, когда люська из дома выгоняют. Прохладно, уютно, звёзды светят. Обратная дорога показалась мне вдвое короче. А кладбище милым зимним парком. Вот что значит сопровождение мужчины. Оснула я поздно, поэтому с чистой совестью проспала чуть ли не до полудня. Снилось мне, что я спасаю королевскую дочку Брунгильду из лабготов. Эти смешные люди требовали, чтобы бедняшка собственноручно приготовила рагу из пауков, птицы и едов. А девушка настаивала на том, что вкуснее будет добавить их в сыром виде в греческий салат. Я прискакала на белом коне в самый решающий момент. Готы как раз собирались перекрасить золотые кудри бедняжки в цвет воронова крыла за неповиновение. Брунгильда чейно ругалась мужским голосом, мой конь ржало её унёс он. Вася тянул руки с давно нечищенными ногтями из глубокой могилы. Приснится же. Я так оказалась ещё безобразнее сна. Даже когда я открыла глаза и поматала головой, пытаясь прогнать наваждение, Брунгильда продолжала ругаться. Оконь коротко и нежно ржать. Я быстро накинула халат и выглянула в окно. В моём маленьком дворике действительно стояла лошадь в яблоках. Ариша располагался на безопасном расстоянии, махал руками и за что-то отчитывал лошадь. Логика подсказала мне, что бедное животное не само пришло на нашу территорию. Я дёрнула за навеску и поискала единственное существо на земле, способное на подобную пакость. Алинка стояла невдалеке и молчала. Вид разгневанного деды нискоречко ее не пугал. Она просто ждала, когда Ариша выговорится и даст возможность хоть что-то сказать ей. Надо было спешить деду на помощь. Я быстро оделась и выскочила на крыльцо. — Палет! — жалобно произнес дедушка. — Эта сумасшедшая девушка говорит, что лошадь будет у нас жить. Я истратил все аргументы. Скажи хоть ты ей, это же твоя подруга. Понятно. У Алины новое увлечение. Если бы нашёлся умный человек, способный использовать бурлящую энергию этой девушки во благо мира, думаю, мир забыл бы о кризисах. Интересно, что на этот раз? Школа верховой езды как-то слишком просто и спокойно. Я всё объясню, не стала дожидаться вопроса Алина. Марсик жил на конюшне при подроме. Потом он состарился, и его хотели списать на колбасу. Я узнала и попросила дать его мне. Он милый и добрый, а денег на хорошего молодого коня у меня нет. А какая же казачка без коня? Сторож, очаровашка, а не дядька, отдал его мне за несколько бутылок водки и попросил никому ничего не говорить, а то его отругают и с работы выгонят. Какое отношение ты имеешь к казачеству? проявила последовательность я. Самые непосредственные В нашем городе, оказывается, уже сто лет существует казачество, а я только сегодня утром оказалась в курсе. Но удралась с работы и сразу в штаб. Они согласились меня принять, надо только пройти испытание и завести коня. Коня я уже почти завела. Молодец я. Они думают, что я испугаюсь трудностей. Наивные создания. Да уж, наивные. Попытались отделаться от назойливой девицы, поставив перед ней непреодолимое препятствие. Они же не знали, на кого нарвались. Вероятнее всего, этот штамп они использовали неоднократно. Ушлые усатые дядьки таким образом отсеивали лишних. Но в этот раз они не знали, что номер не пройдет. Но это их проблема. Что будем делать с Марсиком? «Я же не могу тащить его к себе на шестой этаж», аргументировала тем временем свою выходку Алина. «Коня нельзя держать высоко от земли», У него нарушается пространственная связь с миром. Да и родителям не понравится, если по дому будут разбросаны лошадины лепёшки. Могу тебя обрадовать, поспешила я. Это коровы оставляют лепёшки, а лошади каташки, вполне твёрдые, так что для твоих родителей сюрприз не будет столь уж неприятным. Полина, ну ты же понимаешь, что в лифт марсик не влезет. Я всё измерила. А эти пешком у него ноги устанут. Иметь сострадание к старости. Вот-вот, встрял дед к старости. Моя старость, значит, никого уже не волнует. К ней сострадания иметь не надо. В моей гостиной в стиле рококо, значит, катушки можно разбрасывать. Хе, воскликнула Алина. Какой же вы старый! У вас и зубы все целы, и с палочкой вы не ходите. И богу, если бы не Полина, я уже давно бы соблазнила вас и женила на себе. А вот от Марсика даже пожилые кобылы отворачиваются. Знаете, как он переживает? И рак какого ж не пострадает. Если во-против, коня вообще можно на дворе держать. Коники к этому делу привычные. Я знала, чем закончится дело. Алинка всё-таки настаивает на своём любимом способом. Пару дней не будет вылезать из нашего дома, потом позвонит, попросит в порядке исключения покормить Марсика, потом исключение войдёт в норму. и конь плавно перейдет на мое попечение. — Полиночка! — Алина молитвенно сложила руки. — Того, о чем ты подумала, не будет. Я обещаю, а обещания я держу. Ну, пожалуйста, во имя добра. Сарайчику забор у вас все равно пустой. Я уже наняла ребят, они переделают его в конюшню за считанные часы. Там только стоило сделать докормушку, и все. Ты посмотри в его глазах. «Разве можно такого на колбасу?» Против своей воли я заглянула в печальные глаза старого коня и поняла, что подруга, как всегда, победила. «Это не навсегда», — предупредила она, прочитав в моих глазах то, что я тщательно пыталась скрыть. «Мы его немножко подлечим, а потом, когда казаки достроят свои конюшни, я арендую у них стойло. Я добьюсь, ты меня знаешь. Там Марсику будет веселее». Всё-таки другие лошадки рядом, и побегать есть где. У тебя в саду не больно-то порезвишься. Понатыкали всяких гладиолусов, порядочному животному ступить негде. Дед, поняв, что битва проиграна, махнул рукой и скрылся в доме. Теперь весь день будет дуться. Но задний ход я дать не могла, поэтому весь день занималась устройством жилища для Марсика. Обещанные подруги-рабочие действительно быстро справились с переоборудованием сарая в конюшню. Алина сбегала в небольшой магазин, расположенный на территории посёлка, и притащила несколько упаковок мюсли. Решила вести здоровый образ жизни? Чуя неладное, поинтересовалась я. Никогда, отрезала она. Это для коня. Представляешь? Обегала весь город в поисках швейцарских мюсли, а у тебя в магазине их завались, на любой вкус. Собираешься этим кормить Марсика? не поверила я. Я посмотрела состав. Там семечки, кедровые орешки, изюм, несколько видов зерновых, сушёная папайя. Всё очень полезное. А Марсику надо беречь здоровье, он уже далеко не молод. Это понятно, согласилась я. Только не думаю, что человеческая пища ему подходит. Не боишься, что у него расстройство желудка начнётся? Это у меня расстройство начнётся, парировала она. потому что моя лучшая подруга сообразительность потеряла. Марсик старый? Старый. У стариков обычно зубов нет. Чем он будет грызть овес? Деснами? Или протезы организуем? А здесь все зерновые расплющены. Их можно глотать, не разжевывая. Язык в пакет сунул, хлопья на него налипли и весь труд. Логично, согласилась я. Только лошади едят больше, чем люди». Ему на один раз, думаю, пол ведра насыпать надо. Разоришься». «Правда?» — задумалась Алина. «А может, у него все-таки есть зубы? Посмотрим?» «Не советую. Он может не понять твоего доброго порыва и продемонстрировать наличие зубов на твоей руке. А лошади, я слышала, кусаются, как бультерьеры». «Да? А я думала, что они травоядные». Тогда сейчас же позвоню ветеринару из конюшни, где Марсик жил, и спрошу. Не стоит, остановила её я. Ты ещё не оформила бигляца в собственность официально. Значит, нечего рисоваться. Я сама найду ветеринара. Кстати, давно надо было это сделать. Кто знает, какие скрытые болячки могут быть у твоего подопечного. Да и уход за ним явно специфичнее, чем за кошкой. До приезда ветеринара мы решили оставить всё как есть. И Марсик шумно выдыхая воздух, с явным удовольствием схрумкал несколько пачек дорогих мюслин. Ему с детства не везло, рассказывала мне в те время Марина. Среди настоящих знатоков эта расцветка считается браковкой. Не понимаю почему, ведь конь в яблоках это так красиво. Даже на серьёзные скачки такую лошадку могут не выпустить, поэтому Марсика и тренироваться особо не стали. Держат её для катания любителей. А он мог бы стать чемпионом, я чувствую. А тут на днях один буржуй супругу свою привёз, покататься она захотела. Это модно, понимаешь ли. Дали ей Марсика, как самого спокойного. Такие шагими охот не интересно стало, захотела поскакать. Стала его пятками в бока бить, а он никак не поймёт, чего от него хотят. Ну и сбросил тётку. Она и настояла, чтобы Марсика на колбасу отправили. Хорошо, мне ты говориться удалось. Поэтому Марсика первое время скрывать придётся. Если он на глаза этой тётке попадётся, скандал будет. Значит, вот зачем ты привела его ко мне. На самом деле, мой дом используется в качестве убежища для беглеца? Менторским тоном заявила я. Сама подумай, если его продали на колбасу, мясокомбинат его быстро хватится. Допросят сторожа, выйдут на тебя. А там и на нас с дедом Это же выглядит как элементарная кража. Полиночка опять заломила руки Алину. В этом нет никакого криминала. Я немного приврала. Его не на колбасу, его просто на бойню отправить хотели. Он же старый, из него колбаса не вкусная. Это я для устрашения придумала, чтобы тебя расстрогать. Так что сейчас все довольны, и живодёрам работы меньше, и сторожу весело. А муж ведь мы связи имеем. Если она узнает, что Марсик жив, не угомонится, пока из него нарезку не попробует. Ты меня совсем запутала, вздохнула я. Но вообще поступила правильно. Не знаю, чем закончится эта история, так что пусть пока Марсик действительно поживёт у нас. Но при одном условии. Ложись всё-таки твоя, поэтому ухаживать за ним будешь ты. И ещё, соседи у нас не стукачи, но Марсику нужны документы. так что на время забудь о казачестве и займись проблемой легализации своей движимости. Думаю, ты сможешь как-нибудь договориться с хозяином конюшни. А дама, которой он не угодил, ты считаешь, что мы не сможем разделаться со вздорной бабенкой и ее подкаблучником мужем? Как только документы на Марсика будут у тебя на руках, то и все козыри окажутся на нашей стороне. Алинка завизжала и бросилась мне на шею. Ты, Полиночка, просто сокровище, а не подруга. До гробовой доски нашей дружбой гордиться буду. Если не сядем в одну камеру, проворчала я.